Глава 22 Прячься. Таково холодное, отрезвляющее возвращение в реальность. Голова кружилась от поцелуя. Кит опустил ее на пол, юбки, внезапно потяжелев, зашелестели вокруг нее. Спрятаться, но уже некогда. Шаги Джека эхом отдавались в коридоре, становясь все громче и громче. Ее взгляд дико заметался по комнате, если только не вылезти в окно, что наверняка, насколько Ниф себя знала, приведет к каким-нибудь травмам. Бежать было некуда. Разве что под столом. Ниф заскочила под него как раз в тот момент, когда дверь распахнулась. «Какого чёрта ты делаешь?» При звуке голоса Джека у Ниф похолодела кровь. Выросшая в семье, все еще переживающая тяжелые утраты, она всегда была тонко настроена на гнев, знала, как стать крохотной и незаметной, чтобы не попасть под удар. Но Кит встретил Джека со стойкостью солдата. Осматриваюсь, честно ответил Кит. Она попыталась устроиться поудобнее, но пришлось притянуть колени к груди и вывернуть шею под странным углом, чтобы уместиться. Прижавшись щекой к полу, Ниф смогла разглядеть тонкую полоску комнаты. Лишь доски пола, блестевшие от лунного света и усыпанные бумагами Джека, да блеск их черных туфель. Между ними повисло молчание. Джек, должно быть, заметил пустой графин на полке, потому что сказал «Ты пьян!». Голос Джека дрогнул. Ниф и не думала, что он способен на такое чувство. По правде говоря, она и не подозревала, что кто-то способен вложить столько чувств в два слова. В нем прослеживались все оттенки печали, от гнева до отчаяния и обратно. «Не смотри на меня так!» — огрызнулся Кит, но в его голосе было что-то болезненное, чувство вины, порожденное чистой и ужасной ненавистью к себе. «Я все вылил. Я тебе не верю!» Джек говорил уверенно, натягивая на себя броню по частям. Но ущерб уже был нанесен. Слишком много трещин раскололо этот доспех, и сквозь них просачивались беспомощность и душевная боль. У Ниф сжалось горло, когда она услышала, что принц-регент настолько разрушен любовью. «Как ты можешь рассчитывать, что я тебе поверю?» «Верили нет, мне все равно» но Ниф слышала, что ему совсем не все равно. Она отчетливо представила себе, как братья стоят в разных концах кабинета, словно на краях оврага, которые никто из них не в силах пересечь. «Я уже вижу, как у тебя в голове крутятся шестеренки, но я не та проблема, которую ты должен решать. Я не тот беспорядок, который ты должен разгребать. Разве ты не понимаешь? Ты не мог меня исправить!» «Я все еще обижаюсь на тебя за это, но теперь я вижу, что отослать меня – правильное решение, потому что ты бы убил себя, пытаясь это сделать». «Кит, заткнись!» Грубо оборвал он. Его голос переполняли эмоции. «Не хочу сейчас об этом говорить. У тебя и без того проблем хватает, не так ли?» «О чем ты?» Кит насмешливо хмыкнул. «Наше королевство на грани финансового краха, и ты не можешь это остановить!» Ниф не нужно было видеть, чтобы понять, что Джек оглядывал комнату. Бумаги и бухгалтерские книги разбросаны по полу, все, что лежало в его столе, разворошено и вытряхнуто. «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь!» Джек задыхался, но не от гнева, а от облегчения. «Боже, ты не представляешь, какой груз мне пришлось нести с тех пор, как отец заболел. Он тратил деньги так, будто они не имеют значения. Его неудачные колониальные проекты, взятки, пороки. А Валент — это карточный домик, Кристофер. Это чудовище с безграничным аппетитом. Каждый раз, когда я латаю одну прореху, открывается другая. Я не вызывал бы тебя, если бы у меня был выбор». «Я пытался оградить тебя от этого, насколько мог». «Значит, это свадьба?» «Да, это еще одна заплата», — устало сказал Джек. «Я могу вложить приданные розы». Кит снова вспылил. «Но как же, черт возьми, ты убедил короля Филиппе согласиться на эту помолвку? Потому что я обещал ему военную поддержку, как и отцу Софии». «Военная поддержка, которую ты не можешь оказать!» С отвращением сказал Кит. «Верно. Это авантюра, которая окупится с лихвой, если Кастилья не ввяжется в какой-нибудь конфликт, прежде чем мои вложения окупятся. Я ожидаю, что это случится через пять-десять лет. После этого мы будем свободны». «Пять-десять лет?» «До тех пор мы должны сохранять видимость». «Если парламент узнает истинное положение вещей, представляешь, как быстро меня сменят на посту принца-регента? Я скорее умру, чем увижу, как рушится 40-летнее наследие нашей семьи. Я не разочарую отца. Почему ты боготворишь его даже сейчас? Почему оправдываешь то, что он сделал с нами? Он не просто несовершенный человек, он чудовище!» Со своего места Ниф видела, как Кит пересекает комнату. «Не верь ни на секунду, что я не знал, что он сделал с тобой, как бы ты ни старался это скрыть. А теперь он оставил тебя с трупом, который ты тащишь за собой, и каким-то образом внушил тебе, что ты должен нести это бремя в одиночку. Посмотри, до чего это тебя довело!» Джек ничего не ответил. «Я больше не твоя пешка», — проворчал Кит. «Ты хотел, чтобы я выполнил свой долг. Я его выполняю, и буду выполнять твой, если ты не справишься». Джек разразился злобным смехом. «Будь осторожен в своих предположениях, Кристофер. Я могу начать воспринимать тебя всерьез. Тогда облегчи мне задачу. Как ты думаешь, исправится ли положение, если я соглашусь выплатить Махленду репарации, которые мы не можем себе позволить?» Если бы я отрекся из какого-то ошибочного чувства чести, можешь ли ты представить себе кровопролитие, которое произойдет без централизованной власти? Кто из иноземных врагов воспользуется беспорядком? Как быстро Кастилия нанесет ответный удар? Мы слишком глубоко завязли, чтобы повернуть назад. «Если ты так решительно настроен исправить ошибки отца», — негромко сказал Кит то с Карлайл. Ты еще можешь что-то сделать, чтобы исправить ситуацию с Махлендом. Мои руки связаны. Я щит между полным крахом и нашими подданными. Им это может не нравиться, но я все, что у них есть. Хоть раз переступи через свои амбиции. Каково это знать, что нужно каждому лучше, чем знают они сами? «Твое мученичество сделало тебя недальновидным, эгоистичным, дураком. Хватит! Неважно, насколько справедлива твоя позиция, неважно, нравится тебе или нет, но от факта, что в твоих жилах течет королевская кровь, никуда не деться. У тебя есть обязательства. Не думай, будто я не знаю, чем ты занимался». «Хотелось бы мне верить, что Лавлейс опубликовала не более, чем скандальную ложь, но я уже достаточно хорошо вас знаю. Я не потерплю, чтобы тебя сбивала с толку, нескорожденная...» Ниф вздрогнула, приготовившись к удару его оскорбления. «Не смей! Не говори о ней ни слова!» «Ты женишься на инфанти-розе!» Голос Джека звучал мрачно. «У тебя нет выбора». «Я отказываюсь». «Я принц-регент!» — прогремел старший брат. Окно разлетелось на куски с высоким звонким звуком. В комнату посыпались осколки стекла и поползли лианы. Они скользили по ногам Нив, отражая холодный лунный свет. «Ненавидь меня, если хочешь, но ты подчинишься мне!» «Посмотри на бухгалтерские книги, Джек! Ты принц ничего!» «Убирайся!» — сказал Джек убийственно тихо. Я устала от этого нахальства. И это все? Презрение сквозило в каждом слове. И кто же это сбегает? Убирайся! Вон! Ниф почувствовала нерешительность Кита. Она почти чувствовала, как он с тревогой ищет ее в темноте. Боги, если бы только она сохранила этот сюртук, то смогла бы улизнуть незаметно. Отлично, сказал Кит, но разговор еще не окончен. Через мгновение дверь захлопнулась, удар раздался в тишине. Ниф затаила дыхание. В любой момент Джек мог броситься за ним в погоню. Конечно, он не мог допустить, чтобы разговор закончился на такой ноте. Но он испустил долгий вздох, словно сдаваясь. Она услышала тихий шелест ткани, когда он снимал сюртук. Ткань упала перед ней на спинку стула. «О, нет!» Джек подошел к столу. Ниф видела его силуэт в свете лампы. Принц-регент закатал рукава рубашки, ослабил шейный платок. С потрескавшимися сосудами в глазах и жалким выражением лица он выглядел совершенно измученным. Он потянулся было к графину на книжной полке, но вспомнив, что тот пуст, выругался. «Подлый негодяй!» – пробормотал Джек себе под нос. «Вот надо было отправить его на флот!» И тут его взгляд упал на Ниф. Вся кровь отхлынула от ее лица. Несколько долгих ужасных мгновений они молча смотрели друг на друга. Ниф чувствовала себя каким-то надоевшим призраком, который, как он думал, уже изгнан. Когда Джек наконец пришел в себя, его потрясение полностью переросло в ярость. «Ты?» Он вытащил ее за локоть. Как только она оказалась на ногах, то тут же отступила подальше. «Что ты здесь делаешь? Это ты его подговорила?» «Нет, клянусь!» «Только и делаешь, что доставляешь мне неприятности с самого своего появления, маленькая вредная паршивка!» «Простите меня!» Ниф вжалась в стену, разум померк от страха при виде его дикого взгляда. «Сейчас девушка не знала, на что он способен, Ее никогда в жизни не били». Она с трудом осознавала, что ее голос такой тихий. Наконец Джек, казалось, заметил, что она жутко напугана. В его глазах мелькнуло раскаяние, которое быстро сменилось стыдом. Он посмотрел на свою руку, сжатую в кулак, и встряхнул ею, словно прогоняя неприятное воспоминание. «Прости, что напугал тебя. Это была долгая ночь». Он закрыл глаза и потер виски. «Неужели я такой шут, что никто, ни простолюдинка, ни мой родной брат не проявляет ко мне уважения? Ты только и делаешь, что пользуешься моей снисходительностью. Ты дала Лавлейс еще больше боеприпасов для ее крестового похода, а теперь еще и забиваешь голову моему брату всякой милой чепухой». Его холодное отстранение от Кита пробудило в ней упрямство, о котором она и не подозревала. «Мне очень жаль, что я причинила вам неприятности, но я всегда действовала только из лучших побуждений ради вашей семьи», — горячо сказала девушка. «Все, что я делала, это обращалась с принцем так, как он хочет, чтобы с ним обращались, как с человеком, у которого есть чувства и идеи». «Ох, леди, я тебя умоляю!» Теперь в его голосе звучала усталость. «У тебя должно быть достаточно совести, достаточно здравого смысла, чтобы понимать мою позицию. Ты совершенно не подходишь ему во всех отношениях. Я не видел в тебе честолюбивую девицу, но твоя наглость... стремится прыгнуть выше своего положения, нагло пытаться разрушить пару, созданную теми, кто заботится о всеобщем благе». «Что вы имеете в виду, сэр?» Спросила она, не успев додумать мысль. «Принц не делал мне никакого предложения». Джек покраснел, явно разгневанный самим предположением. «И как я понимаю, если бы он предложил, вы бы согласились?» Глупо отвечать на этот вопрос, иначе чем отрицательно. Она всегда знала, в чем его обязанности как принца, и все же какой фарс!» Он не мог пожертвовать столь многим ради королевства, которое его не любило, ради брака, который сделает обоих несчастными и заманит в ловушку. Она не могла подавить тихую отчаянную ярость, пылавшую в ней. Если ей суждено умереть молодой, почему она должна жить, угождая всем, кроме себя? А почему бы и нет? «Мисс О'Коннор, не испытывайте мое терпение!» Джек излучал властную неумолимую злобу, намереваясь заставить ее ощутить каждую каплю его королевской крови, его устрашающую царственную осанку. «Если вам нужны деньги, то теперь вы знаете, что ничего не получите. Разве вы не выслушали гнусные подробности нашего бедственного положения? Неужели вы не понимаете, что поставлено на карту?» «Я знаю, что исторический Авалент не был добр к вашему народу, и я очень сожалею, что мой отец не справился с вашими проблемами. Но ведь не можете вы оказаться настолько жестокой, чтобы обречь всех нас на гибель из-за вашей глупой романтичной прихоти. Возможно, есть другая возможность, которую вы не рассматривали. Та, что не требует таких жертв. Та, что позволит создать более справедливый мир. «Выйти замуж за моего брата?» — насмешливо уточнил Джек. «Я...» «Так вот, как вы выражаете свою благодарность. В каком мире вы могли даже помыслить о таком? Принца Валенда с простолюдинкой, да еще с махлейкой!» Лунный свет, льющийся через разбитое окно, подчеркивал его холодную строгость. Я даже представить себе не могу, какой скандал, какой позор это вызовет. Как вы можете утверждать, что он вам не безразличен, если знаете, что это его погубит? Разве он уже недостаточно страдает от презрения общества? Вы действительно верите, что ему не все равно, что о нем думают другие? Если он и страдает от их презрения, то только потому, что боится, как это отразится на вас. «Так ему и надо» огрызнулся Джек. «Если он будет продолжать в том же духе, доброе имя Карминов никогда не будет восстановлено, и это после всех мучений, которые я принял. Это невозможно вынести, ты никчемная девка из-за городка. Тебе нечего ему предложить, кроме своей божественной крови. Может, я и не подхожу ему, но я люблю его. Разве это действительно пустяк? Я люблю его. Это случилось. Ниф всегда представляла себе любовь как нечто сверкающее, всеобъемлющее и великолепное, как рассвет, внезапное, как удар ножом по сердцу. Но любовь оказалась и волшебнее, и обыденнее, чем она себе представляла. Это чувство подкрадывалось к ней незаметно, пока не стало совершенно неоспоримым. И уже сорвалось с ее губ словами, твердыми как камень, которым можно было нанести удар. Джек был в ужасе. «Что мне с тобой делать?» Ниф зашла слишком далеко, чтобы отступать. Несмотря на дрожь, она вскинула голову и посмотрела в глаза принца-регента. «Вы не можете вечно принимать за него решение». Джек горько улыбнулся. «Разве не могу? Моя воля – самая могучая сила в этом мире. Ты еще не видела ее глубины, не видела, на что я способен, если меня спровоцировать». Не видела, на что я пойду, чтобы защитить то, что принадлежит мне. Я не позволю ему снова пострадать, не из-за такой очевидной и ужасной ошибки». В тот миг она увидела его со всей явственностью, неподвижного, несокрушимого, как скала. Даже сейчас он пытался защитить Кита. С детства он превратил себя в стену между китом и их отцом, между китом и всеми тяготами правления, между китом и самим собой, между грехами его отца и общественностью. В суровом развороте его плеч и строгой линии челюсти она видела все расчеты, которые он сделал, и все то, чем он поступился во имя долга. Он был человеком, уверенным в своей компетентности и убежденным, что его тщательный контроль – единственное, что позволяет миру правильно вращаться вокруг своей оси. Так больно одновременно прекрасно понимать его и горько ненавидеть. Но как Ниф могла винить его? Она тоже несла на своих плечах груз поколений. Она тоже выдержала давление, чтобы не растратить то, что ей досталось. Слезы навернулись на глаза. «Должен быть другой путь. Пожалуйста, дайте ему шанс помочь вам все исправить. Если вы заставите его жениться, он затаит на вас еще более глубокую обиду». «Хватит!» — сказал он мягко, почти умоляя. «У меня нет времени искать другую швею. Ты закончишь то, о чем тебя просили. Ты никому ничего не расскажешь и никуда не выйдешь без моего разрешения. Мы поняли друг друга?» «Что тут понимать? Что бы она ни делала, что бы ни говорила, как бы ни ругала, он все равно прогонит ее. Но если бы она отказалась сейчас...» «Ее выпроводят из дворца без возможности попрощаться с друзьями, без шанса на то, что ее работы будут представлены на свадьбе и без возможности рассказать Киту о своих чувствах. Она будет именно той, кем он ее назвал, никчемной девкой, которую с позором отправят обратно в ее захолустный городок». «Да», — выдохнула Нив. «Хорошо». Принц-регент облокотился на стол и начал расстегивать запонки. Как только ты дошьешь последний стежок на свадебном наряде, ты вернешься на корабле в Махленд. Мы все будем жить дальше, и скоро все это станет лишь смутным воспоминанием. Смутным воспоминанием. Именно им ей было суждено стать. Вы позволите мне поговорить с ним? Пожалуйста. На них опустилась жуткая тишина. Его черствая маска раскололась, и Ниф увидела, как здравый смысл внутри него борется с привязанностью к брату. Девушка напряглась, ожидая его отрицания, но, наконец, он вздохнул. «Пусть никто не говорит, что я бессердечный. Уходи. Но если ты полюбила его за что-то, кроме его положения, поступи правильно и уйди в сторону». Джек провел ладонью по лицу, опустил усталый затравленный взгляд. «Эта игра должна продолжаться, хотим мы того или нет».